Этот последний совет Юлии приняла к сердцу. начала вступать в разговоры с этими простыми женщинами. Она приходила к ним, стыдясь своего горбата, как чувствовала, что они жалеют ее. Это сознание жгло ее, но действительно она многому научилась от них, особенно искренней вере и страху Божию. Поначалу она говорила няне, «Няня, милая, я нигде не нахожу себе места, ни в монастыре, ни в миру». Но постепенно буря в ее душе стихала. После службы на успение она сказала няне, «Милая няня, я больше хочу жить в Милешево, чем в Сараево». Они обе хотели причаститься на великий богородичный праздник, но отец Калистрат сказал им, — Няня может причаститься, а ты, Юлия, дочь моя, должна поститься с покаянием шесть недель. — Это для тебя благая эпитемья, ты знаешь, за что. Юлия покраснела и ничего не ответила, а няня сразу проговорила. — Мы будем вместе поститься шесть недель, святые отчи, и вместе причастимся. Как я могу оставить Юлию одну поститься? — Она бы не одна постилась, не одна. Есть еще кое-кто, кто составит ей компанию, — сказал старец, благодушно смеясь, ибо старец Калистрат постился постоянно. С этого времени открылся у Юлии покаянный плач, она много плакала, особенно по ночам. После успения народ разъехался по домам, в монастыре остались только... Девушки-труженицы и больные. В один из дней Юлия позвала няню. «Пойдем, я тебе что-то покажу». Она подвела ее к могиле с небольшой надписью на плите, обросшей мхом. «Смотри, что написано на этом камне? Монахиня Пелагия». «Няня, могут ли монахини жить в мужском монастыре?» Спросим отца Калистрата, сердце мое. Калистрат объяснил им, что во время турецкого ига постепенно исчезли женские монастыри, которые процветали когда-то во времена сербского царства, поэтому в некоторых мужских монастырях часто жила какая-нибудь старица-монахиня. Разве я не могла бы быть монахиней? Мой горб делает меня старицей. Это чада не для всякого, но только для тех немногих, которые могут вместить, а могут вместить те, которые возненавидели себя ради любви Христовой. А я отче ненавижу свое тело и презираю его, испытываю отвращение к нему. Это Не главное этого, недостаточно, а главное, это возненавидеть душу свою, по слову Господа, кто не возненавидит и душу свою не может быть моим учеником. Девушка склонила голову и сказала, С вашей помощью, Отче, я хочу потрудиться, чтобы возненавидеть и душу свою. Перед Крестово с движением няня разболелась. В день праздника Калистрат причастил Юлию в церкви, а няню в постели. Наутро няня умерла. Похоронили ее возле храма. Теперь Юлия почувствовала себя окончательно свободной от мирских привязанностей. Плач ее усилился, так что и глаза ее сделались постоянно красными от слез. После сорокового дня няня явилась Юлией во сне и сказала, «Ты будешь жить здесь до конца дней, слушайся отца Калистрата, мне хорошо». Юлия рассказала об этом сне старцу, а он ответил ей, «На все воля Божия, но, повторяю, в монастыре нельзя сохраниться тому, кто не возненавидит свою ветхую душу и не заменит ее обновленной, исполненной любви Божией.